— Как же вы, — спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин, — как же это так, в рай с сапогами, со шпорами? Ведь у вас лошади, в конце концов, обоз, пики. — Верите слову, господин доктор, — загудел виолончельным басом Жилин вахмистр, глядя прямо в глаза взором голубым, от которого теплело в сердце, — прямо-таки всем эскадроном в конном строю и подошли. Гармоника, опять же, оно верно, неудобно. Там, сами изволите знать, чистота, полы церковные. — Ну, — поражался Турбин, — тут, стало быть, апостол Петр, штатский старичок, а важный, обходительный, я, конечно, докладываю, так и так. Второй эскадрон белградский гусар в рай подошел благополучно, где прикажете стать. Докладывать-то докладываю, а сам, — вахмистр скромно кашлянул,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 «Обождать, — говорит апостол Петр, — потребуется. «Одначе ждали мы не более минуты. «Гляжу, подъезжают!» — вахмистр указал на молчащего и горделивого Найтурса, уходящего бесследно сна в неизвестную тьму. «Господин эскадронный командир рысью на Тушинском воре». «А за ним, немного погодя, неизвестной юнки Рок в пешем строю». Тут вахмистер покосился на турбина и потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но не печальный, а наоборот радостный, славный секрет. Потом оправился и продолжал. Поглядел пётр на них из-под ручки и говорит, «Ну, теперь, чекрет, все». «И сейчас дверь настишь, и, пожалуйте, — говорит, — справа по три». «Дунька, дунька, дунька я, Дуня ягодка моя, — зашумел вдруг» как во сне хор железных голосов и заиграла итальянская гармоника. «Од ноги!» — закричали на разные голоса взводные. «Ях! Дуня, Дуня, Дуня, Дуня! Полюби, Дуня, меня!» И замер хор вдали. «С бабами так и вперлись?» — ахнул Турбин. Вахмистр рассмеялся возбужденно и радостно взмахнул руками. «Господи, боже мой, господин доктор!» — Место-то, место-то там, ведь видимо-невидимо, чистота. По первому обозрению говоря, пять корпусов еще можно поставить и запасными эскадронами, да что пять, 10 Рядом с нами хоромы, батюшки, потолков не видно. Я и говорю, а разрешите, говорю, спросить, это для кого же такое? Потому оригинально звезды красные, облака красные в цвет наших чакчир отливают.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 Такая радость, и сейчас пройдет, пройдет свет голубой. Да нет, не голубой, — Вахмистер подумал, — не могу знать. Верс на тысячу и скрозь тебя».